75. Априкус. Согреваемый солнцем. В тихой солнечной больничной палате, отведенной для наездников с перегрузкой, молчание нарушают только голые экраны, по которым показывают кубок сверхновый. В ходе ошеломляющего поворота событий фон от Клэр победила ударом в шлем Мирея Шади от Клэр. Если... О, Боже, эта штука... «Разве это не враг, Гресс?» «Какая еще штука? Держи себя в руках, Беро! Мы все еще в эфире, дамы и господа! Если судьи это подтвердят, сеналифон от Клэр выходит в четвертьфинал!» Поднятые зрителями шум разносится над рядами опрятных постелей с опрятного вида наездниками, спящими, как полагается, неподвижными и ухоженными. Рядом с постелями занавески, которые можно задернуть для приватной обстановки, для использования, и мониторы, чтобы следить за жизненными показателями. О том, что лежащие в коме живы, свидетельствуют лишь размеренное попискивание, которое никогда не меняется. До тех пор, пока не сбивается одно из них.